Глава 16. Магия зверей. После смерти отца мы сфокусировались на ремонте дома и выращивании овощей. Он совсем не был богат, но оставил мне достаточно денег для того, чтобы оплатить ипотеку во Франции. Мы сделали кухню мечты буквально из ничего — Я просмотрела кучу старых журналов Homes Antiques и показывала Марку, что мне нравится, в том числе и статью о кухне сэра Терренса Конрана в его доме на юге Франции. Терренс Конран, дизайнер, основатель музея дизайна в Лондоне. Марк нарисовал шкафы и полки и набросал схему того, как по его мнению я хочу, чтобы выглядела кухня. Мы построили все сами. Даже кладовку, которую сделали из лестницы, ничего не пропадало даром. Каждой вещи мы пытались найти применение. Наш друг-строитель занимался восстановлением здания, принадлежащего Министерству обороны в Лондоне, в котором когда-то работал Уинстон Черчилль, и он сказал, что очень много дерева собираются отправить на помойку. Мы спросили, можем ли его забрать. Он ответил положительно, и мы перевезли все во Францию. Несколько лет оно лежало у нас без дела и ждало своего часа. Когда же мы, наконец, почистили пыльные доски, то поняли, что это прекрасные дубовые половицы. Мы сделали из них лестницу, и я часто думаю о том, что мы буквально ходим по следам великого человека. Мы распаковывали все больше коробок по мере выполнения ремонта. И в одной из них я нашла конверт с нарисованной курочкой, который мои коллеги подарили мне перед увольнением. Два года он лежал там нетронутый, и когда я, наконец, открыла его, я увидела, что мои дорогие друзья положили туда деньги и подписали на покупку куриц. Мы решили, что пора использовать их подарок по назначению и построили загон для птиц в конце сада. С весны до осени на уличных рынках по всей Франции можно приобрести любую курицу. Мы поехали в СДН. Это очень оживленный базар, располагающийся на главной площади около ратуши, на древних мощёных улицах вдоль небольшого канала, который извивается по всему городу и около церкви. Длинные ряды клеток с птицами сбивают с толку обилием выбора, но меня больше волновал их внешний вид, чем то, какой породы они были. «Вы хотите их есть?» – спросила мадам, продающая их. «Боже, ни в коем случае! Нам они нужны для яиц!» сказала я, чем сильно развеселила ее. «Ох уж эти горожане, решившие поиграть в деревенскую жизнь», должно быть, подумала она. Но все же она сжалилась над нами и выбрала двух коричневых, двух белых, двух черных и одну костлявую серую в подарок. Тощая серая курочка начала расти так быстро, что я даже подумала, что у меня талант к выведению куриц. Я назвала ее орленком, так как она была очень похожа на орла, со своими длинными ногами и редкими перьями. Так как она была меньше остальных, остальные курицы ее задирали, поэтому я уделяла ей больше внимания. В конце концов, она стала самой крупной, и все курочки смирились с различиями и стали ладить. Каждый день Орленок забиралась в курятник и откладывала яйцо, как и остальные птицы. Странность заключалась в том, что, несмотря на то, что у меня было семь птиц, яиц всегда было шесть. Орлёнок была очень ласковой птицей, ела из моих рук и кудахтала, когда я заходила к ним. Так как она везде ходила за мной и возвращалась в загон, как только я ей говорила это сделать, я продолжала относиться к ней хорошо и разрешала бегать в саду в моем присутствии. Однажды я занималась стиркой, как вдруг услышала громкое кукарику. Я начала осматриваться в поисках источника звука, орлёнок тоже повернулась и начала смотреть назад. Там ничего не было. Так что я решила, что это одна из птиц-кладет. Когда я услышала еще раз этот звук, он раздался прямо у моих ног. Стало очевидно, что виновницей была орленок. Когда я спросила Жан-Клода, могут ли курицы кукарекать, как петухи, и рассказала ему про орленка, он начал хохотать. Орленок оказался петухом. А я не самым умным фермером. Но, несмотря на это, орленок продолжил забираться в курятник, как и курицы, Громко кричал «Кудах!» и выходил оттуда. Однажды Орленок сломал ногу. Я очень привязалась к нему и не хотела, чтобы он страдал. Я собиралась отвести его к ветеринару, но Жан-Клод заверил меня, что лучше не продолжать его мучения и что мне пора познать, что делают с больными птицами. Я не могла этого сделать и доверила это Марку, который хоть и ненавидел каждую секунду этого действа, но принял, что по-другому никак нельзя. «Вы должны его съесть», – разумно сказал Жан-Клод, и я отчасти была согласна с ним, что нам нужно хотя бы попробовать жить согласно нашим принципам самообеспечения. Поэтому Марк ощипал его, а я приготовила петуха в вине. Блюдо потрясающе пахло, пока готовилось в мультиварке. Оно аппетитно смотрелось на тарелке. Марк попробовал его и объявил, что на вкус оно отвратительно. Нам нужно было это оправдание, так как мы оба привязались к орлёнку. Позже Жан-Клод зашёл к нам проверить, как все прошло, и отчитал за то, что мы не сильно старались. «Это только в вашей голове!» – заверил он. «Поэтому и не стоит давать птицам имена!» Нам было все равно, насколько жалко мы смотрелись. Но так мы поняли, что никогда не сможем съесть ни одну из наших птиц. Мы все еще были горожанами. Одним воскресным утром мы пошли на блошиный рынок в Монкарвель, деревушку недалеко от Монтрё-Сюрмер. Когда-то это было важным местом, владельцами которого были великие лорды Пикарди. Русский царь Петр I останавливался там в замке в 1717 году. Но, к сожалению, от шато осталось всего две башни. Помимо этого, там есть еще шато поменьше, в котором вроде как останавливался король Луи-Филипп, во время побега после свержения. Сейчас это тихая и сонная деревушка с симпатичными садами и пустыми улочками, но по воскресеньям на этих улицах появляются прилавки, и люди приезжают издалека, чтобы изучить широкий ассортимент секонд-хенд товаров. На одном из прилавков было написано «Петух Нагасаки 5 евро». Мы с Марком переглянулись. «Нет», — сказала я, — «я не могу». «У нас уже достаточно животных, да и с петухами у нас не заладилось. Мне все еще не хватало Орленка. «С другой стороны, Нагасаки», — ответил Марк, который увлекается боевыми искусствами и вообще всем японским, и потом добавил «пять евро». Он очень любит выгодные предложения. «Я решила поговорить с женщиной, продающей петуха» но она не знала ничего о птицах. Она написала мужу, который находился в доме за прилавком, и он пришел с четырьмя детьми и парой друзей. «Я сказала, что мы подумываем купить петуха для своих девяти молодых куриц, которых мы недавно купили. Они были очень послушными и милыми, жили в курятнике и никогда до этого не видели петуха. Теперь уже все, кто был на дороге и услышал наш разговор, Все продавцы и покупатели бросили свои дела и стали смотреть на нас. «Без проблем», — сказал месье-продавец петуха, — «следите, чтобы он был в углу курятника, чтобы курицы видели его, но только через забор. Через неделю выпустите его, и они сами разберутся во всем». Он помедлил немного и добавил, «Он хороший, просто очень сильно нервный». К тому моменту толпа уже окружила нас. Поговорив еще немного, мы решили взять петуха на Нагасаки домой, и жена продавца приготовила картонную коробку. Все отошли немного назад. Мужчина наклонился, чтобы взять петуха, и я услышала, как он сказал жене «Аккуратно с этим ублюдком». Я посмотрела на Марка, но он не услышал. Возможно, я не расслышала. Петух был в ярости, что его побеспокоили и поместили в коробку. Он кудахтал, кричал, бил крыльями, бился головой о стенки, в общем, был не очень доволен. Продавцам пришлось перемотать всю крышку коробки скотчем. Хорошо, что наш дом был всего в 15 минутах оттуда. Мы были уверены, что петуху будет достаточно нескольких дырочек по бокам коробки. Также мы понимали, что если он вырвется в машине, нам не поздоровится. Я отдала 5 евро, и мы пошли по дороге с коробкой в руках. Все смотрели на нас, что было неудивительно после того, как петух устроил такую суматоху. «У тебя нет ощущения, что все смотрят на нас и думают, что сумасшедшие англичане купили самого жестокого, нездорового и проблемного петуха на планете?» – спросила я Марка. «Казалось, что люди сейчас начнут нам аплодировать». По дороге домой я чувствовала, как петух бьется о стенки коробки. Я даже не представляла, что у птицы может быть такое яростное желание вырваться на свободу. Обычно они достаточно спокойно ведут себя в темноте. Я попыталась успокоить его словами, но с ним это не работало. Разговоры как будто только раззадоривали его. Мы привезли его домой и поместили в небольшой загон для одного, оставив еды и воды. Через пару минут... Петух смог пролезть через забор в загон для остальных куриц, первых, которых мы купили. К тому моменту они уже были взрослыми и уверенными в себе. Он оказался не таким большим, как нам сначала показалось. Курицы мгновенно окружили его, возмущенные присутствием мужчины. Марк побежал в курятник, чтобы поймать петуха, но они начали клевать его, он смог выбраться сбоку и выбежал на поле. Марк перепрыгнул через забор и побежал за ним. Обычно на поле пасутся коровы, но не сегодня. Однако они оставили после себя следы своего присутствия, в которые Марк неоднократно наступил, пока бежал за петухом, рискуя переломать ноги в глубоких кротовых норах. Смотреть на то, как Марк пытается с очком поймать молодого петуха, Как он ругается в минуты передышки, было лучшим развлечением за последние несколько месяцев. Ему повезло, что это было воскресенье, и все соседи обедали или отдыхали. Иначе бы они вышли понаблюдать за этой картиной. В конце концов, петух забежал в аллею около поля, которая, с одной стороны ведет к деревенской дороге, а с другой стороны переходит в огромное поле. Марк крикнул мне, чтобы я встала с другой стороны аллеи, так мы могли бы окружить его. Как можно скорее я побежала через наш сад, дом, выбежала на дорогу и, наконец, встала на аллее, но не увидела там ни Марка, ни птицу. Пока я переводила дыхание и думала о том, что мы никогда больше не увидим петуха, вдалеке появился Марк. Он шел через поле и держал что-то в руках. Мы отнесли птицу в сад и в этот раз поместили его в клетку с мелкой сеткой рядом с молодыми курочками, и он провел там несколько недель, до тех пор, пока не вырос настолько, чтобы не выбежать из загона. Мы назвали его киндо в честь киндо-нагасаки, британского чемпиона по борьбе, популярного в 70-х годах. Он стал красивой птицей с шикарными перьями, приходил и уходил, когда ему заблагорассудится, так как умел легко карабкаться по заборам. У птиц появился необычный друг. Генри Купер, названный в честь британского тяжеловесного боксера, белосерый котенок с пятнышками вокруг глаз, немного похожий на енота. Тощий бродяга, он просто зашел к нам через открытую дверь, и мы решили взять его к нам в семью. Ему очень нравилось проводить время в курятнике, а курочки носились вокруг него и любовно поклевывали. В ответ он играючи гонялся за ними. «Часто я нигде не могла его найти», Так как он не откликался на мой зов, однажды я собирала куриные яйца. Когда я подошла к очередному насесту, я увидела, как Генри Купер спит на теплой соломе. Он лениво потянулся и сощурил глаза. Я провела под ним в поисках яиц. Они все были целыми, и, к моему удивлению, когда я закрыла дверь, кот снова заснул. Мы прозвали его «куриным охранником».